Плыли мы менее получаса, но затем начали происходить удивительные вещи. Паром приближался к очередному кораблю, оттуда сбрасывались веревочные лестницы, и часть матросов устремлялась вверх, но в то же время три-четыре толстые веревки, словно бревна, падали на паром, рассекая призрачный купол, и корабельный дух ветра спускался, дабы поднять груз. Все это не занимало и пяти минут. И вот мы вновь отплывали, чтобы повторить то же, приблизившись к следующему кораблю. «Я не мог оставить вас в гнезде орла», — неожиданно произнес лорд Оттенгрейд. Взглянув на него, я вновь уделила все свое внимание исключительно кораблям Южной Армады. «В каких отношениях вы находитесь с матерью-настоятельницей монастыря Девы Эсмеры?» «Проигнорировав вопрос, я продолжала рассматривать приближающийся корабль, последний в Армаде, и, судя по всему, тот, на котором предстояло плыть нам». «Я задал вопрос», — напомнил лорд Оттон Грейт. «Матушка Иоланта всегда была мне второй матерью, как и всем леди, которые находились на ее воспитании», — сухо ответила я. Соизволив оглянуться, лорд Грейт произнес... Полагаю, эта весьма влиятельная монахиня будет категорически против нашего брака. «Несомненно», — подтвердила я, — «как только мне удастся сообщить ей обо всех обстоятельствах и вашем вопиющем поведении». Улыбка скользнула по губам герцога, и он с усмешкой произнес. «Я не мог оставить вас в гнезде орла, Ариэлла, так как существует отнюдь непризрачная возможность» что по возвращении я вас там не застану. Искренне сомневаюсь, что это принесло бы вам огорчение, не сдержалась я. Вы ошибаетесь. Лорд вновь отвернулся, вглядываясь в приближающуюся Баркентину. Меня бы огорчила столь значительная потеря. Грустно. Очень грустно было осознавать, чего я лишена и что получила взамен. Грустно и до слез обидно. Еще тяжелее понимать, что не минет и года, как я де-факто стану женой этого опротивившего мне человека. Ведь после случившегося на пирсе я утратила и тень уважения к герцогу Грейду. Как жить с тем, кого даже не в силах уважать? Леди Уотерби Лорд развернулся и теперь взирал на меня с высоты своего значительного роста, сложив руки на груди. «Вы...» Он не стал договаривать, внимательно вглядываясь в мое лицо. Затем произнес. «Забавно. Я не вижу вполне ожидаемого страха в ваших фиалковых глазах, Ари». Грустно улыбнувшись, я тихо ответила. «Разве можно испытывать страх по отношению к тому, кому потерял уважение?» И я отвернулась. Не в силах вступать в дискуссию с тем, кого просто не желала видеть. Еще всего несколько дней назад, глядя на приближающуюся крепость на скале, я со страхом думала о собственном будущем. Теперь с отвращением. Мне придется рожать герцогу детей, встречать с улыбкой с каждым едва появившимся младенцем на руках, ожидая имени, которое по традиции должен дать отец учить детей почитать отца, сопровождать на светских приемах, всеми силами выражая глубочайшую любовь, преданность и восхищение, как и полагается примерной супруге. Как? Леди Уотерби, — голос прозвучал глухо, — вас столь расстроил инцидент, произошедший с леди Энн Аури? Удивлена тем, что герцог поднял эту тему но все же, не взглянув на него, я ответила. Меня разочаровало ваше стремление наказать за собственный просчет того, кто априори слабее. Очень показательно, лорд Оттенгрейт, и характеризует вас как слабого, несдержанного и малодушного человека. Разочарована ли я? Да, особенно перспективой стать вашей женой. Я не ожидала продолжения беседы, и тем более проявление откровенной циничности. — Поверьте, леди Уотерби, разочарования сопровождают все браки. Любая девица жаждет любви, и, не находя ее... — Речь не о любви! — перебила я герцога. И, прекратив рассматривать узор на собственных перчатках, подняла голову и взглянула в его черные злые глаза. — Речь об уважении, лорд Оттон Грейт! Уважение! Вот! основа любого успешного брака. А я...» Голос неожиданно сорвался. Мы приближались к Баркентине. Ее огромная корма словно надвигалась. И фигура герцога терялась на фоне потемневшего дерева, и выглядело это как-то зловеще. «Что вы?» — потребовал продолжение последний представитель военной династии Грейт. «Я утратила к вам всяческое уважение», почти шепотом произнесла я. И мне не страшно, мне крайне неприятно думать о будущем. Паром мягко соприкоснулся с бортом ревущего, и в тот же миг с корабля были сброшены веревочные лестницы и тросы. А затем темный, каплеобразный сгусток метнулся с паруса самой высокой мачты, и Енир перестал быть тентом. Жаркое летнее солнце вдруг стало нещадно палить, ветер подул сильнее, значительно сильнее заколыхался и паром а два духа, слаженные, быстро грузили тюки и оружие, в то время как матросы и солдаты сноровисто взбирались на борт по веревочной лестнице. И других способов подняться не наблюдалось. Лорд Грейт медленно подошел ко мне протянул руку. Он не произнес ни слова. Я и так понимала, что мне волей или неволей придется сопровождать его в этом плавании, но все же протянуть руку и коснуться пальцами его ладони мне казалось полным признанием своего поражения. — Я подниму вас! — холодно произнес герцог. — Или же Енир! — Руку ареяла! Медленно протянула. Жесткие пальцы лорда Грейда сжали почти болезненно, не поднимая, выдергивая меня из кресла. Но степень своей ярости герцог более не демонстрировал, сопроводив меня до края парома, туда, где двое матросов придерживали веревочную лестницу, ожидая нашего приближения. «Просто обнимите меня, я подниму сам», предупредил лорд Грейд, останавливаясь перед лестницей. «Прошу прощения», я высвободила ладонь из его цепких пальцев, «однако не вижу сложности в том, чтобы самостоятельно подняться», произнесла, не глядя на герцога. «Леди Уотерби!» Ярость промелькнула отчетливо. Я, присобрав край юбки, решительно шагнула вперед но была остановлена его светлостью. Ему подобное оказалось несложно, физическое превосходство, несомненно, находилось на его стороне. Но если, обняв меня, лорд надеялся что-то изменить, его надеждам не суждено было сбыться. «Ваша светлость! Я действительно в состоянии взобраться самостоятельно!» — решительно напомнила. В следующее мгновение объятие герцога стало куда более крепким, а затем поднялся в ветер, и в небе совершенно безоблачно прогрохотал гром. Практически рядом с нами ударила молния, и в ту же секунду мы взлетели вверх. До самого борта ревущего и выше, пока герцог не ухватился за канат. Рывок, и мы соскользнули на палубу. И отпустив меня, лорд Оттенгрейд вдруг упал на одно колено, тяжело и хрипло дыша. А внезапно возникшая гроза просто растворилась в сиянии летнего солнца, словно и не было ничего. Ничего, кроме задыхающегося адмирала Южной Армады. «Лорд Оттенгрейд!» — выдохнула я испуганно. «Леди Уотерби! Я попросил бы вас проследовать в каюту!» Голос герцога был хриплым и срывающимся. «Джереми!» Адъютант, судя по нашивкам на мундире, незамедлительно подошел к нам, учтиво поклонился — выпрямившись, указал рукой направление и выжидательно посмотрел на меня. Я же потрясенно глядела на лорда Грейда, которому полет дался с явным трудом, потому как в данный момент герцог продолжал хрипло дышать и обессилел настолько, что не мог подняться. — Лорд Оттон на корабле имеется лекарь? — встревоженно спросила я. — Знала бы, что в ответ услышу, потому как герцог вдруг вскочил и заорал на меня — Доступайте да же вы в каюту, растрепанное чудовище с монастырским воспитанием и максималистским отношением к себе и окружающим. Я пешила, в смятении глядя на герцога, чей лоб был влажен от пота, а тело дрожало от перенапряжения. Но все же, ваша светлость! начала я возмущенно, я попросила бы вас не повышать голос при разговоре с леди. Я вполне могла бы подняться самостоятельно, о чем недвусмысленно сообщила вашей светлости. И, и если вы не услышали, это исключительно ваше упущение. И... Во имя всех богов, леди! Взревел герцог. Я слышал каждое ваше слово. Каждое проклятое богами слово. Но вы никак не желаете уяснить главного. Вы практически моя жена Ариэлла и мне совершенно наплевать на ваше желание или нежелание следовать брачным обязательствам. Будет так, как я решу, а решение я уже принял. Ступайте в каюту, леди Уотерби, и учитесь беспрекословному подчинению. И вам не дано самим небом. Меня словно водой ледяной окатили. Спина стала прямая до боли, подбородок гордо вскинулся, взгляд... Взгляд я не могла бы оторвать от палубы даже при всем желании. Мне было бесконечно стыдно. Однако не обвиняйте небо в собственных грехах, лорд Оттенгрейд. Грейт. Небеса, в отличие от вас, ограничений не накладывают. Едва заметный реверанс ядьютанту выразил мое согласие следовать за ним. Джереми, к сожалению, имя его родом не было неизвестно, проявил верх тактичности и сопроводил меня молча до трапа, помог подняться, придерживая под локоть. Затем, едва мы оказались на верхней палубе, довел до каюты адмирала, вновь поклонился и оставил одно. Медленно, очень медленно я открыла дверь, несмело вошла и остановилась у порога. Здесь имелось одно большое широкое окно, через которое виднелось море, небольшая терраса, и практически вся палуба ревущего. Какая ирония! Менее всего желая видеть герцога, я сейчас имела честь наблюдать именно его, поднимающегося на капитанский мостик. А в белоснежных парусах, словно запутавшийся ветер, набирали силу духи. Три духа ветра. Два темных, похожих на подвижную каплю, и висящий призраком Янир с громадной высоты взирающей словно на меня. Несмело махнула рукой. Дух отвесил церемонный поклон. Я невольно улыбнулась и присела в реверансе. А после, не желая отрывать духа от работы, продолжила осмотр каюты. Стол из белого дерева у окна, шкаф во всю стену, в котором через стеклянные дверки виднелись книги, свечи, разовые магические светильники, документы, стопки пищи и бумаги, Какие-то чертежи и инструменты для черчения, одежда, сложенная стопками, мужская одежда. Взгляд на широкую двуспальную кровать, ощущаю, как мгновенно взмокли ладони, а по спине прошелся озноб. Здесь была всего одна кровать, широкая двуспальная кровать и более никаких спальных мест. Две шелка у двери, стул в единственном экземпляре. Единственной, казавшейся несколько неуместной здесь вещью, оказалась деревянная ширма, абсолютно новая, сверкающая свежеструганным деревом, сложенная и стоящая в углу. — О, Пресвятой, это не может быть правдой! — выдохнула я, не в силах сдержаться. Неожиданно в двери постучали. Отойдя на шаг, Я едва слышно сказала, «Войдите!» Все тот же Джереми открыл дверь, поклонился, затем внес два моих чемодана и один черный, из дорогой кожи, который не мог принадлежать мне. И все три предмета багажа адъютант донес до шкафа, после чего открыл чемодан герцога, торопливо, с заметной сноровкой расставил все по шести свободным полкам, замер и торопливо разместил все вещи на двух, оставив четыре совершенно свободными. Затем, боясь даже взглянуть на меня, поклонился, торопливо произнес приятного отдыха леди Уотерби и покинул каюту. Мне хотелось умереть, упасть на постель и зарыдать. Хотелось покинуть каюту и броситься в море, хотелось! Но я молча подошла к чемоданам, достала расческу и, остановившись у окна, начала медленно приводить растрепанные лакаром волосы в порядок. А там, в парусах, ритмично, словно подчиняясь бою неведомого барабана, двигались будто по контуру знака бесконечности два духа ветра. И корабль помчался по волнам, направляясь в закат. Южная армада покидала залив. Лично для меня время отплытия оказалось несколько странным, учитывая скорое наступление ночи, но едва сумерки сгустились, все корабли как один подернулись светящейся зеленой дымкой. Призрачный флот. Именно так прозвали корабли империи в летописях завоеванных королевств. Теперь я поняла, почему. Представляю, что думали жители портовых городов, едва в морской дымке возникали окутанные зеленым светом корабли. Наверное, издали они казались прекрасными. Издали. Дверь открылась, вырывая из сомна странных мыслей и образов. «Вы все это время стояли у окна?» Прозвучал несколько недоуменный вопрос. Вздромнук перевела взгляд на волосы, которые не просто блестели, они едва не искрились. Молча опустила расческу, невольно опустились и руки. «Вы даже свечей не зажгли», — продолжил Оттон Грейд. «Прискорбно». Шум закрываемой двери, поворот ключа, по-мужски твердые шаги к шкафу, и вскоре в каюте ярко сверкал магический светильник, заливая все мягким мертвым светом. Затем захлопнулись ставни, отрезая нас от всего корабля, и герцог вновь заговорил. «Удобство!» Невольно оглянулась на него, увидела неприметную дверь близ шкафа, на которую лорд не просто указал. Прошел, открыл и продолжил. «Воду беречь!» «Естественно, душевая имеется лишь в моей каюте, но запасы пресной воды на корабле все же ограничены. Прошу это учитывать». Дверь вновь была закрыта. «Вещи разложите самостоятельно. Уверен, монастырское воспитание способствует выработке полезных умений. Ужин через 15 минут. На этом все». Расческа выпала из ослабевших пальцев и с глухим звуком оказалась на полу. «Что-то не так?» интересовался лорд, расстегивая мундир. Набрав побольше воздуха, я решительно сказала. — Лорд Оттенгрейд, я требую отдельную каюту, я... — Ари, это не обсуждается. Он скинул мундир, бросил его на спинку единственного стула, затем одним движением через голову снял рубашку, швырнул поверх мундира и, подойдя ко мне, оторопевший от его бесстыдства, продолжил. — Это единственный приемлемый для вас вариант, леди Уотерби. Каюта капитана втрое меньше. Офицеры проживают в общей. Для солдат и матросов также общее помещение в трюме. Я понимаю, что ревущий показался вам огромным кораблем, но это военное судно, леди. Последнее, о чем здесь заботиться, это об удобстве. Я осторожно сделала шаг назад, отступая от полуголого герцога, но не могла не попытаться. «Почему бы не занять каюту капитана? Ведь ваша вполне располагает достаточным местом для двоих и...» Арелла! перебил меня Оттон Грейт. «А здесь и будут проживать двое. Вы и я. И, повторю, это не обсуждается. Надеюсь, вы обратили внимание на двуспальную кровать, размещенную здесь. Ее доставили в полдень. Исключительно для вашего комфорта» мне вдруг показалось что корабль как то особо сильно качнуло а еще вдруг стало темно